Глава 7. Мышь, смотрящая на Вселенную. Как в мире может существовать эволюция, если в нём действует второе начало термодинамики? Неумолимое второе начало, которое увеличивает энтропию разрушает всё сущее, не возводя его до хаотического теплового мельтешения молекул. Это же один из основных законов физики. Не зря старина Клаузиус говорил о тепловой смерти вселенной. Почему же мы кругом видим сплошное усложнение вместо разрушения и упрощения? Уж не боже ли здесь промысел? Такие вопросы часто задают наивные юные девушки мастодонтам отечественной философии, вроде меня. И я ничуть не тушуюсь, отвечаю со всей возможной прямотой. Никакого промысла девушки. Второе начало термодинамики звучит так: энтропия в закрытых системах не убывает. Закон, как видите, действует только для закрытых систем, то есть систем, которые не обмениваются энергией с окружающей средой. Но в мире не существует закрытых систем. Они есть только в головах у физиков, так же как идеальный газ. Процессы негентропии, усложнения – идут в открытых системах, которые обладают достаточным разнообразием и к которым второе начало не имеет никакого отношения, точнее, не играет в них решающей роли. Если в разнообразную систему закачивать энергию, то под воздействием этой энергии в системе неизбежно начнутся процессы самоорганизации материи. Впервые на это обратил внимание в середине 20 века бельгийский физик Илья Пригожин, который занимался неравновесной термодинамикой. Он и положил начало новой науке о процессах организации материи, идущих в открытых системах. Позже её назвали синергетикой, хотя самому Пригожину это слово не очень нравилось. По сути, синергетика наука об эволюции, наука об усложнении материальных структур в открытых системах. Практически все системы в нашем мире являются открытыми, кроме, наверное, самой вселенной. Но о ней мы можем только гадать, закрыта она или открыта. Позже точнее разберёмся. А пока воспоём славу великому Пригожину, который окончательно захлопнул в эту вселенную дверь для бога. Второе начало давно не давало покоя философам. Оно выступало видимым противоречием тому усложнению, которое мы наблюдаем вокруг себя. Строятся дома, рождаются дети, идут цизидательные процессы всё более и более выделяющие биоценозы и цивилизацию из среды на каком таком основании ведь второе начало требует только разрушения дезорганизации пригожин объяснил на каком он экспериментировал с достаточно простыми физическими системами и даже в довольно простых системах обнаруживал, что приток энергии меняет структуру системы. В ней начинают образовываться стабильные вихри, течения, которые едят поступающую энергию. Но, несмотря на усложнение структур и кажущиеся нарушения второго начала, в целом второе начало термодинамики, конечно же, не нарушается. Если принять солнечную систему за систему закрытую, то есть пренебречь звёздным излучением как фактором несущественным, то мы увидим, что общая энтропия солнечной системы растёт. Процессы созидания на Земле оплачиваются разрушением солнца. Солнце практически единственный наш источник энергии. Не считайте их крох, что мы в последние полвека научились добывать за счёт распада трансурановых элементов, выкоренных нами из земли. Созидание всегда оплачивается разрушением. Это фундаментальное следствие фундаментального физического закона, имя которому второе начало термодинамики. Оглянитесь вокруг, И вы найдёте тысячи примеров тому из жизни. Лев пожирает лань, строя своё тело на деструкции чужого тела. Человечество разрушает биоценозы, завоёвывая себе жизненное пространство. Гусеница пожирает листок. А все вместе мы пожираем наше солнце. Всего одна двухмиллиардная часть его энергии попадает на Землю, и этого хватает на все здешние процессы. Спасибочки. Кстати, по поводу усложнения структур. Не могу не упомянуть классический опыт, который проделал в середине XX века Стенли Миллер, пытаясь подтвердить гипотезу Апарина. Ах, Да вы же ещё не знаете, кто такой Апарин. В 1920-х годах русский биохимик Александр Апарин выдвинул теорию, что жизнь на Земле возникла в первобытном бульоне морской воде, в которой плавает масса органических молекул в присутствии метана. Тогда считалось, что атмосфера молодой Земли состояла из метана. Под воздействием постоянных грозовых разрядов органические молекулы вступали в реакции, образуя всё более и более сложные молекулы, потом белки, что и привело в конце концов к образованию жизни.